Съездив на Казанский вокзал и отдав свой донос, высосанный из пальца, я поспешила домой. Простуда прошла еще не до конца, и я мечтала пораньше забраться в теплую постель и просто поваляться с книгой. У подъезда на лавочке сидела Симочка Круглова, выпрямившись и сложив на коленях руки, как будто позировала для парадного снимка. — Ну что, сиротинушка, поймали твоего бомжа? — спросила я, бодрым шагом подходя к ней. «Мариша!» — обрадовалась она, увидев меня. «Ты знаешь, не поймали. Приехали, открыли дверь, наследили по всему ковру, а потом еще и посмеялись надо мной. Говорят, мышь у вас завелась, она и шуршала». «То есть ничего не сделали?» Симочка пожала плечами. Посоветовали мышеловку купить. «Ну а ты что?» «А я что?» «Купила?» Я присела рядом с ней на скамейку было понятно что в мышь симочка не особо верит пойдем ко мне поужинаем потом вместе обследуем твою квартиру. она охотно согласилась оживилась и начала траторить. надо срочно дверь поменять сделать как у тебя с укрепленными косяками и замки импортные поставить или вторую железную установить так сейчас все делают ты уже второй год одно и то же говоришь махнула я рукой. Да я все время думаю, чего у меня брать-то, если только пальто и баретки кому-нибудь на бедность. Дурочка, сейчас квартиру могут взломать даже из-за телевизора. Если украдут мой ящик, я им не завидую, сказала Симочка, у которой телевизор давно уже показывал только то, что хотел. Он сам выбирал передачи и в процессе демонстрации запросто мог переключиться с одного канала на другой. «Может, у тебя барабашка завелся?» — предположила я. Барабашку Симочка отвергла еще решительнее, чем мышь. Мы наскоро перекусили и отправились на разведку. «Чего ты так боишься?» — спросила я. «Ведь милиция там уже была». «Можно подумать, ты не боишься». Мы обшарили всю квартиру. Симочка даже встала на четыреньки, пытаясь обнаружить на линолеуме следы от башмаков неизвестного взломщика. — Послушай, у тебя ведь балконная дверь не закрыта, — вдруг заметила я. — Я никогда не закрываю, — пожала плечами моя безалаберная соседка. — Так ведь второй этаж! Кто хочешь, может забраться. Ты прежде чем дверь менять, мозги свои подремонтируй. Наверняка к тебе соседская кошка влезла, искала чем поживиться. А в следующий раз точно воры заберутся. Ну и балда же ты, Симочка! Мысль о соседской кошке Симочке понравилась, пожалуй, больше всего. Кошка, проживавшая в квартире напротив, была рыжей, наглой и мстительной. Даже хозяева с ней не связывались. В окрестностях она славилась воровством и шумными драками. Именно в тот момент, когда мы с Симочкой немножко успокоились, я и рассказал ей про кассету. Записала, как ты советовала, потом стала думать, куда ее спрятать и решила, что лучшего места, чем у тебя, не найти. — Меня в квартире? — удивилась она. — Нет, это не актуально. Нужно придумать что-нибудь покруче. — Покруче? — в замешательстве переспросила я. — Не переживай, эту заботу я возьму на себя. Отнесу кассету на работу и запру в сейфе с документами. Никто не вытащит. Я согласилась. Во мне ничто не дрогнуло в тот момент. Кассета с записью казалась мне пустяком, о котором можно благополучно забыть. В ту ночь Симочка ночевала у меня. Почему-то она считала, что если ее квартира ночь простоит с запертой балконной дверью и задраенными форточками, то станет более безопасной. По крайней мере, уже на следующее утро соседка преспокойно удалилась к себе, помахав на прощанье ручкой. Сегодня был четверг, благословенный день. Не надо придумывать никаких совещаний, визитов и телефонных разговоров, которые мог вести шеф. До выхода на работу оставалось десять минут, а я была уже собрана. Налив себе вторую чашку кофе, я вышла с ней на балкон. Противный мужик с усами-щеточкой, на которого я во вторник вопила, Медленно шел мимо подъезда. «Господи, как же мне это надоело!» С тоской подумала я. «Вся моя жизнь пошла наперекосяк. Стоит только вспомнить планы, которые я строила еще пару недель назад, как слезы наворачиваются на глаза. Я собиралась пойти на курсы английского языка и хотела получить права. У Матвея был новенький опель, который сиротливо стоял теперь в гараже». Я собиралась съездить по турпутевке в Африку и обновить гардероб. И что же? Все пошло прахом. Усатый мерзавец поднял голову и посмотрел вверх. Увидев меня на балконе с чашкой в руке, он явственно вздрогнул и сбился с шага. Я сверлила взглядом его спину до тех пор, пока он не скрылся из виду. Тоже мне почетный караул! В этот момент из двери подъезда появилась Симочка. Она была в брючках, которые шутя называла небе лежачего. Несмотря на ярко выраженную кривоногость, Симочка обожала носить штаны в обтяжку. «Эй — Эй! — окликнула я ее. — Счастливо тебе!